Тринадцать. Тропа дьявола. Семнадцатое мая. От Рингмо, 3648 метров, до Пхуксундук-Халы, 3712 метров. Через вершину примерно в 4000 метров. 9,1 километра. Утро пришло ясное и морозное. Лагерь свернут, завтрак съеден, И ровно в восемь мы без страха ступили на тропу дьявола. В фильме «Гималайя» именно по этой тропе вел свой караван Тинли, надеясь срезать расстояние. А Джорд Шаллер, глядя на эту почти воздушную дорогу с берега озера, заметил Питеру Маттисону «Каждый день там не находишься». Чтобы дойти до тропы, нам потребовалось всего 15 минут. Она начиналась на одном уровне с озером Пхоксунду и в ширину насчитывала не больше метра. затем взбегая вверх по склону она поднималась метров на двадцать тридцать и вела все выше и выше на 50 метров над голубой водой вот с той то вершиной рухнул зрелищный як в фильме гималай это невероятное место гипнотизировало меня два три торопливых шага потом секунда полюбоваться видом потом еще пара шагов глаза в землю потом поднять голову и оглянуться Было бы жаль упустить прекрасный вид, но достаточно было одного неверного шага, чтобы случилась беда. В некоторых местах приходилось идти по шатким бревнам, врубленным в скалу. Через 200 метров мы дошли до поворота налево, где тропа сужалась и огибала маленький залив в 40-50 метрах над водной гладью. Об этом участке дороги Маттисон писал. «Здесь совершенно не за что ухватиться». Огибаешь утёс на ветру, а в сотнях футов или больше под тобой — скалы и вода. Этот участок я преодолеваю на четвереньках, и кажется, что дорога заняла у меня целую вечность. Снелл говорит просто. Тропа поднимается по западному берегу озера Пхоксунду, плотно прилегая к утёсам, возвышающимся над головой. Там, где она прерывается, приходится идти по хлипким берёзовым мосткам, держащимся на колышках, которые вогнаны в трещины в скале. Этот участок нашего путешествия запомнился мне как никакой другой. Час прошел в совершенном адреналине, и, наконец, тропа вывела нас к рощице на дне каньона, который прорубили ледниковые воды, стекающие с восточной оконечности Канжировой. Минуя каньон, тропа поднималась на уступ за уступом, пока не привела нас на высоту в 4000 метров. Оттуда мы увидели озеро, раскинувшееся в 400 метрах под нами, и монастырь Бон в рингму, откуда мы пришли. Идти было трудно, но оно того стоило. О таком походе можно было только мечтать. После небольшого перерыва дорога уже вела только под гору, к северной оконечности озера. На особенно крутом скалистом участке нас обогнал пастук со стадом из восьми или девяти молодых черных яков. Они промчались мимо вскач с громким фырканьем и радостно подняли за собой клубы пыли. Тропа к северной конечности озера вела через протяженную березовую рощу, где иногда попадались и другие деревья. Около полудня мы пообедали, устроившись на берегу озера на Брезенте. После еды я с удовольствием прикорнул на траве, положив голову на камень. Я чувствовал себя словно в раю. Как раз на этом месте Маттисон разбил свой березовый лагерь, и они с Шаллером беседовали о снежных барсах, сидя у жаркого костра и с ужасом вспоминая, какой высокий и опасный участок дороги им еще придется преодолеть, чтобы достигнуть Ше. Мы волновались о том же самом. За перерывом последовал двухчасовой переход по длинной плоской долине Пхоксундокхалы халы к месту следующей стоянки. На ходу мы обсуждали, как будем идти к подножию массивного хребта Канжираба-Химал, 6612 метров, который возвышался по левую руку. Почти у самого лагеря мы сначала услышали, а потом увидели, две небольшие лавины, сходящие по леднику. Мне вспомнилось, как персонаж по имени Байндер описывает величественный северный склон Ром-Дудля в одноименной книге «Восхождение на Ром-Дудль». Северная стена — одно сплошное ледяное зеркало, которое ничто не прерывает, разве только камни, снежные завалы, ледяные конусы, расселины, бергшрунды, утесы, вымаины, осыпи, трещины, плиты, жандармы, английские леди, вершины, напластования, гнейсы и габро. Постепенно становилось понятно, кто в каком порядке идет по тропе и кто с кем сбивается в группы. На трекинге все идут, каждый в своем темпе. Одна из его прелестей — возможность ходить то медленно, то быстро. Можно замешкаться, чтобы полюбоваться окрестностями или ускориться, когда портится погода. В гору обязательно нужно идти не спеша, и всегда находится время, чтобы остановиться, оглядеться по сторонам, что-то сфотографировать или с кем-нибудь поболтать. Обычно группы сильно растягиваются и собираются вместе только на обед и на вечерние стоянки. У нас впереди всегда шли либо Чандра, либо его помощники Бишу или Гопол. За ними следовали Алаздер, Колин, Дункан, Гарри и я. При этом мы часто менялись местами. Эйд шел то с одними, то с другими и обычно находился в центре группы, чтобы никого не терять из виду. Спина его почти прошла, так что теперь он и первым шел без проблем. У каждого был свой стиль ходьбы. Я обычно использую две трекинговые палки, которые помогают мне поддерживать темп. Аллаздер ходил с палками только на спусках, чтобы поберечь колени. Ни Гарри, ни Колин палки использовать не любили. А вот у Дункана они всегда были при себе. Впрочем, он пользовался только правой, а левой лишь размахивал в воздухе, рискуя ткнуть человека позади, если тот подойдет слишком близко. Уэйда и Чандры было по одной палке. Идти по долине было легко, поскольку она была совсем плоская. Нам повстречались двое местных жителей, которые ехали верхом на пони. Это были колоритные персонажи. Их симпатичные пони носили яркие попоны и разукрашенные покрывала. Один из всадников говорил по-английски, так что он спросил «Идти в Ше?» «Да», — отвечали мы. «Нет проблема", уверил он нас. «Перевал свободно». Так мы и узнали, что перейдем благополучно. Лагерь в долине разбили на поляне, рядом с примитивным Чортеном, водруженным на большой валун. Вскоре поставили палатки, в четыре часа приготовили чай, и мы устроились в большой столовой палатке. Это еще одно удовольствие трекинга — после долгой дороги посидеть и поболтать со спутниками за чаем и печеньем. Чандра и Бишу играли свою ежедневную партию в шахматы, И оба утверждали, что превосходят друг друга по очкам. Большинство приходили с книгами или дневниками, и мы обменивались впечатлениями о дневном переходе. Потрясающе интересно было сравнивать пути Матиссона и Снеллгрова, описанные в Снежном Барсе и «Гималайском паломничестве с нашими приключениями. Снеллгров преодолевая сегодняшний отрезок, брел под топкой земле. После весеннего паводка река поднялась и все мостки смыло. Он прошел здесь в начале мая, так что мы опережали его примерно на две недели. С аппетитом поужинав, мы рано легли спать. Сегодня мы поднимались на высоту в 4000 метров, однако теперь опустились обратно на уровень озера. Завтра нас ждало длительное восхождение, и все равно мы не успеем дойти до перевала, ведущего вше. 18 мая. От 3712 метров, до высокого лагеря, 4731 метр, 8,6 километра. Утро снова настало ясное и холодное. Мальчишки развели костер, и дым повис над лагерем в стоячем воздухе, разливая вокруг аромат хвои. Над головой высилось ослепительная конжирова, вечерние облака совсем разошлись. Мы продолжили наш легкий путь по долине, постепенно поднимаясь в гору. Мы шли прямо на север в направлении Кангла, однако маршрут наш не пролегал через него. В особенно узком ущелье мы резко повернули направо и пошли на восток. Это был тот самый альтернативный маршрут, который должен был увести нас выше по долине и привести к перевалу. Дно ущелья поросло вербой с Алекс и каждое дерево было усыпано пушистыми серыми сережками. За вербняком пролегала расселена, которой бил мощный поток, то и дело переходящий в водопады. Утро выдалось тяжелое, пришлось карабкаться по валунам и переходить ручей то на один, то на другой берег. Тропа то и дело исчезала из виду, но идти особенно было некуда, только наверх. В этом глубоком опасном ущелье, там, куда не добирались солнечные лучи, нам попадались большие участки старого сероватого льда. Вскоре все деревья остались позади. На высоте примерно 4200 метров мы остановились на обед. Здесь ущелье было шире, и можно было погреться на солнышке. С удивлением я увидел, как пятеро насильщиков вдруг перепрыгнули на тот берег и бросились обыскивать склон. Полчаса они радостно, но безрезультатно искали ярца-гумбу. Немного позже... Когда мы поднялись на 4500 метров, идти стало очень тяжело. Мы с Гарри оказались наименее акклиматизированы, так что отстали от лидеров, хотя Сьюзен и Филипп и не обогнали нас. К вечеру мы наконец дошли до нашего высокогорного лагеря на самом верху долины на высоте 4700 метров. В верховье долины, у нас за спинами, высился 20-метровый замерзший водопад. Тропинка, ведущая к видимому горизонту, поднималась на 100 метров выше его, и до нее оставалось еще около полукилометра. Мы находились на одной высоте со знаменитым лагерем на Снежниках, который упоминается в снежном барсе и в котором Матисону было очень неуютно и одиноко. Наше расположение мне показалось хорошо укрытым от стихии, и я любовался видом на хребет, однако должен признать, что немного сердился на Эйда, За день мы поднялись с 3700 до 4700 метров со скоростью втрое превышающей рекомендации. Конечно, будь его воля, Эйд предпочел бы другой маршрут, но по-другому было нельзя, и все мы чертовски устали. Я понимал, как важно пить достаточно, так что немного отошел от лагеря и набрал несколько литров талой воды на небольшом ледяном поле. В такой большой высоте эта прогулка в сотню метров заняла у меня аж 20 минут. Я постарался выпить свои 2 литра и следующий час провел делая фотографии. Ставить кухонную палатку не было особенного смысла, так что каждому подали ужин в свою. Я смог съесть только томатный суп и немного лапши, не чувствуя аппетита. Все остальное меня не тревожило, голова не болела, дыхание в состоянии покоя было в норме Однако засыпал я с уверенностью, что ночью кому-нибудь достанет плохо. 19 мая. От высокого лагеря, 4731 метр, до Шегомпы, 4388 метров. По перевалу на высоте 5315 метров. 9,1 километра. Следующим утром было очень холодно. Зато я хорошо выспался и был готов штурмовать перевал. Чай в постель подали в пять утра, когда солнце еще не взошло. Мы собирались дойти до перевала, пока земля не растаяла. К счастью, ночью никто не заболел, и в шесть часов, быстро собравшись и заодно согревшись, мы отправились в путь. Миновав замерзший водопад, мы преодолели изнурительный часовой подъем до видимой высшей точки. Оказалось, что там начинается еще одна... Более высокая долина, с которой открывался впечатляющий вид на огромные снежники, раскинувшиеся по всем направлениям. Полчаса мы шли вдоль ручья, потом пересекли его, повернули к северу и весьма долго карабкались по шаткой каменной осыпи, которая показалась мне похожей на вулканический пепел на горе Нгаурухое. Впрочем, сейчас у меня под ногами был скорее мелкий, влажный сланец, и подниматься по нему было очень трудно. На полпути нам передали, что стало плохо одному из носильщиков. Это был невысокий человек лет сорока, курильщик. Я уже замечал, что он постоянно кашляет, и мы с Эйдом сочли, что лучше всего будет отправить его обратно в Рингмо. Когда мы достигли отметки в пять тысяч метров, мы едва волочили ноги. Мы с Гарри достигли МПК максимального потребления кислорода. Сколько бы мы ни дышали, как медленно бы ни шли, все без толку. Дышать один-два раза за шаг, отдыхать каждые несколько метров вот и все, что нам оставалось. Мы не акклиматизировались как следует, и на такой большой высоте нам делать было нечего. Алласдер и Эйт, между тем, всего пару недель назад побывали на высоте еще большей. Дункан и Колин тоже не так давно ходили на высокогорье. Сьюзен сильно отставала, даже от нас с Гарри, а Филипп, как всегда, шел последним в своем собственном темпе. Впрочем, скорость большой роли и не играла. Погода в горах стояла прекрасная, и хотя идти было тяжело, мы извлекали какое-то мазохистское удовольствие из того, что уже добрались сюда. Нам всем очень повезло, что нам выпало в жизни такое чудесное мгновение. Я бы не променял эту высоту ни на какое другое место на земном шаре. Вперед и вперед, вверх и вверх. После четырех часов такой каторги мы добрались до перевала. Позже мы узнали, что называется он Нагдала-Ла. И оттуда нам открылся потрясающий вид на все Долпа и на Тибет. Позади маячила длинная громадина конжиробы, опоясанная льдом. Впереди снежный гребень вел на север, к снежнику, на краю которого виднелись озеро и долина. Матисон писал об этих объектах, расположенных между Кангла и Ше. Озеро стояло совершенно замерзшее. Это был тот самый черный пруд, у которого Матисон заночевал после перехода через Кангла. Скользнув по долине с крутыми склонами и пробежав по горным волнам на горизонте, взгляд останавливался на великолепной вершине из коричневой породы, одетой в ледяную шапку. Она поднималась выше всех окружающих гор и по форме напоминала Маттерхорн в Альпах. Рядом со мной стоял Гопол. Гопал, а что это за гора вон там? — спросил я, указывая прямо на нее. Тот пожал плечами. Не знаю, извините. Я обратился к Чандре, который уже бывал в этих местах, но тот тоже не знал названия горы. Я решил, что обязательно выясню, когда вернемся. Оказалось, что это Данфесайл, 6103 метра, расположенная на тибетской границе, примерно в 45 километрах от нас. Ее вершина остается непокоренной, вероятно, по той причине, что находится гора слишком далеко. Матерхорн, тот насчитывает высоту 4478 метров, более чем на полтора километра ниже. Мальчишки прорубили нам тропу по кромке снежного гребня и теперь потихоньку спускали лошадей. Три двинулись вперед без понуканий, но остальные три упирались как могли, и ничего их не брало. Наконец было решено расплатиться с погонщиком, и он со своими подопеченными отправился обратно в Рингму. Мне кажется, в тайне он только радовался, что идет назад. Но для нас это означало, что предстоит как-то переправлять в Ше груз, который раньше тащили шесть лошадей. Эйд проверил высоту перевала по GPS. Прибор показал 5315 метров на одном уровне с Кангла. За 36 часов мы поднялись на семьсот метров, но, к счастью, настало время спускаться вниз. У всех, кроме Чандра и Бишу, при себе были альпинистские кошки или снегоступы. Но я решил последовать примеру проводников и положиться на свою обувь. Нам предстоял несложный участок пути в сотню метров, откуда виднелся прямой спуск вниз, который мы весьма неэлегантно проделали на пятой точке. Прокатились с ветерком. За мной съехали Алаздар и Гарри. После тяжелейшего подъема идти под гору было весело, дышалось легко. Добравшись до подножия, мы сложили в кучу снаряжения, которое прежде тащили лошади. Большую часть мы попросту спустили с горы. Завтра часть носильщиков вернутся за вещами. Мы же отправились вниз по долине, ведущей в Шегомпу. Мы подошли к черному пруду, обошли его слева и отправились дальше вниз по берегу реки. В этой долине текла река, которую Маттисон тоже окрестил черной. На самом деле она называется «Хубалунгхола» хола течет на север, соединяется в Ше с Сепхукхолой и вместе они образуют Тартанг к Холу, течет дальше в северном направлении. Расстояние оказалось обманчиво, предстояло преодолеть еще один снежник. Я вышел со скалы на снег и мигом провалился по грудь. К этому моменту мы уже разбрились, кто куда, и рядом никого не было. Кое-как я выкарабкался и пошел по более надежному пути. по неглубокой снежной каше. Преодолев еще два топких снежника, большей частью на пятой точке, я вышел на приличную тропу, следовавшую вдоль реки. Я уже замечал далеко в долине какие-то строения и, подходя поближе, разглядел на обочине Маани стены. Это была кора вокруг хрустальной горы, паломнический маршрут вокруг священной вершины. Здесь я заметил одну интересную деталь, которую не встречал прежде, Мани-камни, которым придали форму колеса с шестью спицами или цветка с шестью лепестками, на кончике каждой спицы был выведен тот или иной классический символ мантры Ом Мани Падмахум». Такие мани-камни называются Тхокхоры и, видимо, встречаются только в Долпа. По тропе мы шли довольно бодро, однако в шее попали лишь к двум часам дня, через восемь с половиной часов перехода. У старого моста стояли шесть водяных молитвенных барабанов, которые приводила в движение вода из реки, поступавшая по трубе. Над головой на том берегу возвышалась ше гомпа. На чертенах и стенах главного здания, одетых в охровые и белесые тона, тепло играло после послеполуденное солнце. Глаз радовался этому зрелищу. Мы дошли до хрустального монастыря.